Глава 39. Тесса. В замке послышались чьи-то шаги. Они доносились из-за следующего поворота. Я прижалась к стене и прислушалась. Сердце до сих пор заходилось в груди, и я не могла забыть лицо короля туманов. Как жизнь медленно покидала его глаза. Глаза, которые когда-то смотрели на меня и видели... Нет. Я покачала головой. Если буду так думать, не выберусь из замка живой. Король тумана предал меня. Этого я не смогу забыть. Я на цыпочках вышла в коридор, перекинув рюкзак через плечо. В замке было тихо и пусто, как всегда. Никто не поднял тревогу. Никто не присутствовал при том, что я сделала. Хвала свету. На мгновение я замерла между дверью в покое короля тумана и входом в командный пункт. Внутри все скрутило, а образ его пустых глаз неотступно меня преследовал. Отчасти мне хотелось вернуться, попытаться его оживить и попытаться остановить силу клинка. Я мучилась из-за того, что натворила, хоть это был единственный выход. Даже если он оказался именно тем, кого я боялась в нем увидеть. Даже если я... Я выкинула эти мысли из головы, решив не поворачивать назад. Из приоткрытой двери командного пункта доносились голоса. Я прокралась по каменному полу и услышала отрывок беседы Ниф и Аластера. Штормовые Фейри отчаянно хотят заполучить Тессу, мрачно сказала Ниф. Нельзя, чтобы она выходила из замка, пока не закончится война. «Хм», — Ответил Аластер. Ты слишком размяк, Ал, и знаешь, что я права. Кэл тоже так считает шуршание. «Она залог нашей победы. Если они схватят ее, мы все умрем. Я сжала рукой кожаный ремешок на рюкзаке короля тумана и пошла дальше. Абсурд, но я надеялась, что остальные не имели отношения к планам короля тумана предать меня. Надеялась, что они искренне верили, что мы пытались спасти мою семью. Но я должна была знать. «Они — его самые близкие соратники». Самые близкие друзья. Безусловно, они в курсе. Ни один Фейри в этом замке не был моим другом. Отойдя подальше от командного пункта, я ускорила шаг. Медлить нельзя. Кто-нибудь обязательно заглянет в покое короля тумана и найдет оставшуюся от него горстку пепла. Они поймут, что я сбежала, и отправятся за мной в погоню. Мне нужно выбраться из замка до того, как это произойдет. Никто из стражников не преградил мне путь, когда я влетела в темный двор. Миднайт был в конюшне и жевал сено. «Привет, Миднэйт, я уже вернулась». Я схватила седло и подготовила коня к побегу, привязав рюкзак. «Нам нужно уходить быстро». Он странно на меня глянул, но не стал противиться, когда я вывела его через ворота замка и повела по склону. Мы не останавливались, как бы не болели у меня ноги. Глаза щипала от усталости, тело изнывало от боли, но я знала, что должна двигаться вперед. Каждое потраченное впустую мгновение могло привести к тому, что фейри теней настигнут меня. У подножия горы я вскочила на Миднайта и подтолкнула его вперед. Он бросился сквозь туманы. Прошло несколько часов. Перед глазами появилась пелена, и несколько раз я чуть не упала с коня. А один раз он так резко подпрыгнул, что я чудом не свалилась на вздымающийся песок. Мне ужасно хотелось отдохнуть. Я не выдержу, если этого не сделаю. У заброшенной деревушки, где мы с Калином, нет, с королем Тумана, останавливались, Миднайт замедлился. С бьющимся сердцем я слезла с коня и оглядела пустой двор. Мой взгляд остановился на доме с разбитым окном и прогнившей качающейся дверью. Печаль наполнила мое сердце. Здесь он спас меня от демонов теней, здесь он проник в мое сердце. И я думала, что проникла в его сердце, хотя бы немного. Привалившись к лошади, я закрыла глаза. Почему все это было ложью? Бесполезно желать того, чего никогда не было и не будет! прошептала я Миднойту и открыла глаза. Он смотрел на меня и топал копытами. Не знаю, соглашался ли он со мной или злился. В конце концов, он тоже пытался помочь королю тумана. Что ж, пойдем в дом. Кровать была в том же состоянии, в каком мы ее и оставили. Насколько я могла судить, здесь больше никого не было. Вздохнув, я села на матрас и натянула плащ до подбородка. Да, я забрала его с собой. Он до сих пор хранил запах калина. Спокойной ночи, Миднайт. «Прошептала я. Возможно, кому-то показалось бы странным заводить коня в дом, но я не могла оставить его в туманах, брошенным на произвол судьбы. Демоны могут войти в этот дом, но здесь точно лучше, чем на улице. Деревянные стены все же крепче тумана. К тому же я чувствовала себя спокойнее, когда он был рядом. И хотя меня раздирали чувства, а в голове бурлили мысли, я быстро уснула». Под тяжестью теплого плаща короля тумана и звуки мерного дыхания Миднайта я погрузилась в знакомый сон. Я уставилась на лес на краю зеленого поля. От знакомых крыштейна вдалеке отражались лучи вечного солнца. У меня перехватило дыхание, когда я взглянула на старое дерево и его согнутый ствол, где когда-то сидел король тумана. Когда-то сердце пронзило боль. Конечно. Теперь его здесь нет, потому что он мертв. И все же мое появление здесь меня обескуражило. Этот лес никогда мне не снился, если меня не приводил сюда король. Но его больше нет. Я заколола его клинком смертных и видела, как в его глазах гаснет жизнь. Это мое подсознание играло со мной злую шутку. На его я беспрестанно думала о том, что натворила, хоть и знала, что иного выбора у меня нет я почувствовала на лице влагу, прикоснулась к щеке и увидела на пальцах слезы, даже во сне я оплакивала его глупая девчонка. пестрый лес призывал меня, я поплелась через колышущуюся траву и уселась на ветку, Откинувшись назад и прильнув к коре я поняла, почему ему тут нравилось. В воздухе сладковатом от аромата полевых цветов пели птицы. Над головой низко висела ветка, и ее блестящие листья покачивались на ветру. Здесь было безмятежно и тихо, и я всем естеством почувствовала себя дома. Я пыталась не вспоминать, как мы сюда приходили. Раньше, когда я считала его капитаном, его лицо закрывала маска, и очень долго я узнавала его только по сияющим светло-голубым глазам, которые были у его матери. В груди заныло. Вздохнув, я свесила ноги и решила еще разок побывать в своей деревне. Поскольку этот сон во многом напоминал те, которые я разделила с королем тумана, та метла, наверное, была не той, но хотя бы. Сон нарушил знакомый рев, и я свалилась с ветки в кусты, растущие под деревом. Я в страхе осмотрелась. Этот звук сильно напоминал «но ведь такое невозможно». У меня в сознании раздался еще один рев. Резко проснувшись, я судорожно задышала. Миднайт притоптывал, ткнувшись мокрым носом мне в лицо. Он выглядел обезумевшим, а снаружи в ночи раздался вопль. Вот чёрт! Я заморгала, пытаясь проснуться, и вскочила, набросив на плечи плащ. Схватила Миднайта за поводье и направилась к двери. Нужно как можно быстрее отсюда выбираться. «Не знаю, оборотень это или злой дух, но нужно уходить». Миднайт навострил ухо. «Демон?» — спросила я. И клянусь, конь кивнул. Да уж, нельзя мешкать. Мы помчались к двери. В холодной ночи туман струился рекой, ослепив меня и не дав увидеть, что таилось в темноте. Я запрыгнула на Миднайта, и в тот же миг во двор с грохотом влетел чудовищный зверь, обнажив клыки. Его когти были пропитаны кровью, оставляя за собой зловещий след. Он мчался на нас, и я увидела спутанный серый мех и жестокость в его глазах-бусинках. Демоны тьмы нашли меня. Вперед! крикнула я. Миднайт бросился вперед. Я подавила крик ужаса и вцепилась в гриву коня, стиснув зубы от его резкого и грубого галопа. Чудовище закричало и помчалось за нами с жутким проворством. Я оглянулась, увидев, что зверь пустился в погоню. Он отставал от нас всего на несколько шагов. Я снова повернулась вперед, доверившись коню, что он повел нас в верном направлении. «Ну же, Миднайт, не сдавайся, мы умрем, если оно нас догонит». Кожа животного стала скользкой от пота, пока мы спешили вперед, пробивая себе путь в темноте. Из тени выскочил еще один оборотень и с грохотом упал рядом с первым. Миднайт даже не дрогнул. Он продолжал пробираться сквозь тени и туманы, устремив взгляд вперед. Я понятия не имела, что мы будем делать, когда доберемся до пропасти. Мы не можем остановиться, если так то демоны тьмы разорвут нас в клочья. Пока мы мчались вперед, я судорожно пыталась понять, что будет, если кто-нибудь заметит, как я вылечу из темноты верхом на коне, от которого разит туманами. Выставил Леоберон на той стороне стражников, чтобы схватить меня, если я осмелюсь вернуться. Я бросила взгляд вниз на кожаную сумку, в которой лежал клинок смертных. Он был довольно сильным, раз смог убить короля и его силы хватит, чтобы убить солдата. Но у меня нет драгоценных камней, чтобы наделить его магией. Пока. К двум демонам, что гнались за нами, примкнул третий. Я быстро оглянулась назад, от тумана щипала глаза. Чудовища не замедлили темпа. Если Миднайт хотя бы на миг замешкается, они нас настигнут. Я должна рискнуть и должна пересечь мост, иначе никак». Я могу остаться на этой стороне пропасти, и тогда меня разорвут на куски. Или пройти на залитые солнцем земли и надеяться, что никто и взгляда не бросит на мост. Вцепившись в гриву коня, я наклонилась вперед. «Ты сможешь добраться до моста?» Конь жалобно заскулил, но кивнул. «Бедняга! Его кожа была такой скользкой от испарина. Я прекрасно понимала, что он чувствовал. У меня ныло все тело». Но особенно спина, ягодицы и ступни. Я и час это не проспала в той заброшенной деревне перед нападением. Но нам больше ничего не остается. Если поддадимся усталости, если не продолжим двигаться вперед, эти зияющие пасти монстров поглотят нас целиком.